Глава 4. Торс. Торс можно разделить на три основных приблизительно равных объема – грудную клетку, талию и таз. Первая и вторая части разделяются на, по нижнему краю грудины, а вторая и третья – по пупку. Верхние и нижние объемы, или блоки, то есть и грудная клетка и таз, относительно жесткие и неизменные. Гибкость торсу придаёт в основном средняя секция, талия или живот. Подвижность торса позволяет ему достаточно свободно принимать разные положения и позы. Тем не менее, основное ощущение от торса – массивность и монументальность. Художественное изображение торса должно поддерживать это ощущение. Торс – самая прекрасная с точки зрения пластики часть тела в сравнении с его мощью руки и ноги хоть и выразительные, но вспомогательные части тела разбитые фрагменты античных статуй лишенные рук, ног и голов все равно поражают нас ритмикой и чистотой изображения торса торс вечен лицо случайно торс это Средоточие энергии, силы и мощи физического тела, торс содержит в себе жизненно важные органы, основные нервные и половые центры. Именно торс наиболее интересен при изображении обнаженной натуры. Ягодицы и грудь, благодаря их пластическим свойствам, а также значению с точки зрения вторичных половых признаков, всегда были предметом восхищения, как красивейшие части женского тела. В Национальном музее в Неаполе хранится позднегреческая скульптура, известная как Венера Калипига. Название это в литературном переводе означает нечто иное, как «Венера с прекрасными ягодицами». Более примитивные народности часто восхищались крупнозадостью как признаком породы и плодовитости. Это восхищение выражалось в фигурках и статуэтках с излишней до гротескности увеличенными соответствующими частями. Вид женской груди сильно зависит от возраста, расы и физического состояния модели. Некоторые варианты безобразны и неприемлемы с фотографической точки зрения. Наиболее распространенные виды груди вполне поддаются классификации. Первый, может быть, самый прекрасный тип груди – это так называемая грушевидная грудь. Рисунок 73. Грудь этого типа более других ценится на Востоке. Грушевидные формы можно обнаружить в японской и китайской живописи в скульптурах Анкор Вата. Этот тип груди встречается нечасто. Типичный профиль такой груди показан на рисунке 74. Он высокий, полный и сильно выпуклый сверху. Второй вид – грудь, показанная на рисунках в 75 и 76, характерна для Западной Европы. Она не столь полная, как грудь, описанная выше, и плоская или даже вогнутая сверху. Ее характерная особенность – сосок, расположенный выше середины груди. И третий вид – грудь. В современной Америке чаще всего встречается тип, показанный на рисунках 77 и 78. Такая маленькая, плоская, компактная грудь часто принадлежит худому атлетическому телу. Не безинтересно отметить, что американский тип груди не слишком сильно отличается от того, который считали идеальным греческие скульпторы. Их грудь имеет более выпуклый контур, но также симметричная и компактно. К сожалению, грудь находится в своей лучшей форме всего несколько лет. Увеличение веса и ослабление поддерживающих тканей приводит к тому, что грудь приобретает характерный контур зрелости. По этой причине модели после 25 лет редко подходят для фотографирования в обнаженном виде. Кроме В перезрелости есть еще два довольно часто встречающихся изъяна в структуре груди, не позволяющие фотографировать модель обнаженной. Порой груди расположены слишком широко, так что возникает нелепое ощущение, будто между ними сильно натянуты мышцы. Рисунок 79. Аномалия противоположного рода слишком близкое расположение грудей. Рисунок 80. Часто ненавиден сопровождающейся выпученной грудиной, так называемая куриная грудь. Следует указать некоторые простые приемы фотографирования торса, которые позволяют наилучшим образом показать грудь. Модели нужно посоветовать сделать глубокий вдох и одновременно выпрямиться, приподняв нижние ребра. И в сидячей, и в стоячей пузе модель должна держаться прямо, но без напряжения. И, конечно, избегайте контрастного освещения. На многих современных фотографиях обнаженной натуры можно заметить сильное желание показать грудь торчащей и объемной. Для этих целей применяется жесткий боковой свет, а это приводит к тому, что вместо изысканного контура и нежной лепки груди получается нечто, похожее на восход в альпах. Деликатный вопрос. Удалять или оставлять волосы на лобке при художественном изображении обнаженной натуры – деликатная проблема, требующая честного подхода. Старые почтовые правила решали проблему по-своему. Они предписывали жестоко отбраковывать, как непристойные открытки, над которых можно было разглядеть, лобковые волосы, и запрещали их к пересылке. С точки зрения художника вопрос решается не так просто. Хороший вкус — единственное, чем следует руководствоваться. Верное ощущение того, что подходящее и уместно позволит сделать выбор между удалением и сохранением. Как представляется При съемке обнаженной натуры в помещении с акцентом на структуру и пластические качества модели волосы слабка надо обязательно удалять. Их сохранение дает явную натуралистическую нотку, не согласующуюся с темой и способом ее раскрытия. С другой стороны, при фотографировании обнаженной натуры на открытом воздухе, при солнечном освещении, когда задача фотографа показать здоровую полнокровную плоть, как это делает, например, доктор Грабнер, сохранение лобковых волос представляется вполне уместным. Их отсутствие в этом случае казалось бы искусственным. Некоторые ошибки при работе с торсом. При выборе позы для снимка следует сохранять пластические особенности торса. Пренебрежение этим требованием приводит к следующим типичным и часто встречающимся ошибкам. Поворот женского туловища, при котором плечи развернуты к фотоаппарату, а бедра видны сбоку, надо признать неудачным. Рисунок 81 Бедра получаются суженными, плечи, соответственно, расширенными, то есть нарушаются основные пропорции женского тела. Современная модная одежда зачастую именно это и предполагает – широкие плечи и узкие бедра. Поэтому при съемке для журналов мод такое позирование допустимо. Однако при съемке обнаженной натуры применение этого приема, нашедшее отражение на некоторых выставках – признак плохого вкуса. Сидящая модель должна всегда держаться прямо. В противном случае у нее будет складчатый живот. Рисунок 80... 82. К тому же при такой позе, как показано на последнем рисунке, неудачно выглядит грудь. Если модель не держит спину прямо при съемке в три четверти со спины, это сразу заметно по опущенным торчащим лопаткам. Рисунок 83. Рисунок 83. Если при съемке в три четверти туловище не поддерживается прямым позвоночником, оно выглядит как бесформенный толстый мешок. Спина – далеко не самая интересная часть женской фигуры. Нетрудно заметить, что спина – большая, однообразная область, лишь с несколькими признаками структуры. Несмотря на это, спину часто запечатлевают скромные, Фотолюбители, которые испытывают робость при фотографировании обнаженной натуры со стороны груди. Как представляется, существует лишь одна поза, при которой можно показать женскую спину достаточно эффектно. Рисунок 84. Изгиб позвоночника выражает силу и упругость. Две характерные ямочки усиливают ощущение крепкой мускулатуры. При этом сохраняется женственность. Скорее всего, вид туловища со спины будет включать непрезентабельные шершавые локти, о которых говорилось в третьей главе, и надо подумать, как избежать этого. Модели при позировании очень часто кладут руки на бедро. Однако даже при таком простом действии невнимательность может привести к ошибкам. Если только замыслом Фотографа не является изображение вульгарной прачки. Руку никогда нельзя располагать на гребешке подвздошной, бедренной кости или выше его. Рука, лежащая на подвздошной кости, сжимает линию талии, а из-за из этого бедро начинает уродливо выпирать рисунок 85 -й. напротив рука лежащая ниже подвздошной кости полностью соответствует линии изгиба бедра и деликатно ее подчеркивает рисунок 86 -й. небрежная постановка сидящей фигуры приводит к ошибке которую один из моих учеников деликатно назвал сплющенным бедром сплющенным бедром. Ягодичные мышцы немного сплющиваются под весом тела. И это нормально. При фотографировании, однако, такая деформация не эстетична, да и фигура выглядит тяжёлой и грузной. Рисунок 87. -й. Хорошие художники и рисовальщики исправляют ситуацию, восстанавливая сплющенную кривую. Фотограф может Скорректировать это сплющивание и, следовательно, впечатление тяжести, если попросит модель перенести вес на дальнее от фотоаппарата бедро. При этом округлость ягодицы сохраняется. Рисунок 88. Ошибка, схожая с предыдущей, это прерванное бедро. Она обычно возникает, если модель сидит или полулежит на драпировке меховом ковре или диване. При этом зачастую складки драпировки ковра, выпуклости дивана прикрывают или ломают характерные мягкие изгибы ягодицы или бедра. Рисунок 89. Таким образом, искажается линия, которая должна быть сильным структурным элементом изображения. Если эта линия закрыта на существенном отрезке длины, то может также казаться, что невидимая ее часть сплющена. Можно устранить или скомпенсировать многие недостатки тела и лица, но есть один изъян, чрезвычайно мешающий фотографу. Многие прекрасные тела приходилось признавать временно непригодными для фотографирования в обнаженном виде из-за следов загара. Все усилия по наложению даже самого толстого грима будут тщетными, потому что следы загара будут видны, несмотря ни на что, рисунок 90. -е. Умный фотограф, заметив следы загара, отменит позирование и предложит модели пройти десятидневный курс полного загара или назначит новую встречу на ближайший декабрь. Напротив шрамы и следы операции обычно, не препятствует съемкам в обнаженном виде. В отличие от следов загара, испорченная шрамами область тела, как правило, невелика. Любой фотограф, обладающий навыками ретуширования, сможет легко удалить шрамы с негатива или отпечатка. Укорачивание торса, даже очень сильное, может оказаться достаточно интересным и эффектным, разумеется, если фотографируется именно торс. Рисунок 91. Однако, если укороченный торс контрастирует с другими, неукороченными частями тела, то результат разочаровывает своим уродством. Рисовальщик может позволить себе такие комбинации, потому что он волен вносить компенсирующие изменения в пропорции. Например, обратите внимание на позу на рисунке 92, красиво сфотографировать, которую невозможно. В любом случае, получатся руки и ноги ненормальной длины, фантастически несоразмерные маленькому приземистому туловищу. Торс особенно чувствителен к, урод... к уродованию светом. Изобретательные фотографы с не слишком развитым вкусом очень любят три придуманных ими приема освещения. Это потрясающие приемы, но они нарушают основы строения тела. Первый – это косая тень на белом фоне, рисунок 93. В свое время каждый, скорее всего, делал подобного рода фотографии. К сожалению, они довольно часто попадают в салоны и журналы. Этот эффект может сразу ошеломить, но поистине клевещет на человеческое тело. Обратите внимание, как окружающие тени – Утолщают тело и конечности. Второй прием заключается в использовании контрастного бокового света и черного фона. Рисунок 94-й. Картинки такого рода также встречаются часто. Обратите внимание на случайные выделенные светом части тела и на абсолютное отсутствие больших его фрагментов. Третий из этих приемов – «Отбрасывание косых теней» на само тело, такие тени от листьев, ставней, теннисных ракеток и прочее создают непонятно зачем какой-то узор, жуткое диссонирующий с рисунком тела, рисунок 95 -й. Нежный рисунок тела теряется в этом навязчивом механическом орнаменте, ценность которого не больше, чем у цветочков на дешевом ситце.